«Что случилось?» — спросил Ли. «Они покидают поле боя, но почему?» Казалось, повода для этого нет. Сторонников лорда Азриэла было меньше. Они были хуже вооружены, и многие из них лежали раненые. Тут у и л заметил, что духи вдруг заволновались. Они указывали в небо, где-то что-то двигалось. Призраки... — воскликнул Джон п а р и Вот в чем причина! И впервые в жизни у и л у и л и р и почудилось, что они могут видеть этих существ. Что-то вроде прозрачных дрожащих вуалей, падающих с неба, как пух. Но они были почти неразличимы, особенно те, что уже достигли Земли. — Что они делают? — спросила Лира. «Направляются вон к тому стрелковому взводу!» И Уилл с Лирой мгновенно поняли, что должно случиться, и закричали в ужасе «Бегите! Спасайтесь!» Услышав голоса детей, где-то совсем рядом, некоторые солдаты стали изумленно оборачиваться, другие, увидев первого призрака, что-то странное, бледное, алчно несущееся к ним, Вскинули винтовки и принялись стрелять Но, разумеется, безрезультатно И тут призрак напал на ближайшего из них Это был воин из лириного мира Африканец Его д е й м о н длинноногая рыжевато-коричневая кошка С ч ё р н ы м и пятнами Оскалил зубы и изготовился к прыжку Все они видели как мужчина бесстрашно поднял винтовку и прицелился, не отступив ни на шаг. А потом его Дэймон забился в невидимой сети, беспомощно рыча и воя, и человек кинулся к нему, уронив оружие и выкрикивая его имя, но сразу же рухнул на земь, теряя сознание от боли и жуткой тошноты. «Ну же, у и л сказал Джон п а р и «Выпускай нас! Мы сразимся с этими тварями!» И у и л раскрыл окно пошире и выбежал оттуда во главе армии духов. И тут завязалась самая страшная битва, какую только можно себе представить. Духи толпой вывалили из-под земли. Бледные силуэты, ставшие еще бледнее на дневном свету. Им больше нечего было опасаться. И они ринулись на призраков и стали хватать, рвать и терзать этих хищников, которых Лира с в ы л о м практически не видели. Стрелки и прочие живые воины были ошеломлены. Они не могли ничего разобрать в этой призрачной битве. Размахивая ножом, Уилл прокладывал себе дорогу в с а м ы е ее гуще. Он хорошо помнил, как призраки убегали от его оружия. Лира следовала за ним по пятам. жалея, что ей нечем обороняться, но озираясь по сторонам и внимательно наблюдая за происходящим. Время от времени она словно бы замечала призраков по м а с л и и с т о м у блеску в воздухе, и именно она первой содрогнулась, почуяв опасность. С с а л м а к и е й на плече она очутилась на небольшой возвышенности. Это был просто холмик в окружении кустов боярышника. Но отсюда можно было видеть всю широкую равнину вокруг, разоренную захватчиками. Солнце стояло прямо над ней. Впереди, на западном горизонте, лежала груда сверкающих обломков. Ее то и дело раскалывали трещины мрака, а вершину трепали гуляющие в поднебесье ветры. В той стороне тоже скопились наземные силы противника. Поблескивали боками машины, над з а м е р ш и м и в ожидании полками развивались пестрые флаги и знамена. Позади, чуть слева от н е ё начиналась неровная холмистая гряда, уходящая к крепости. Серые склоны холмов ярко блестели в ослепительных предгрозовых лучах, А на дальних башнях из чёрного базальта суетились крохотные фигурки людей. Они чинили повреждённый парапет, наводили на цель орудие или просто наблюдали. Примерно тогда Лира ощутила тот первый лёгкий приступ тошноты, боли и страха, который так ясно говорит о приближении призрака. Она сразу поняла, что это значит. хотя никогда раньше не чувствовала ничего подобного. И это сказала ей о двух вещах. Во-первых, о том, что она теперь уязвима для призраков, а значит, достаточно повзрослела. И во-вторых, о том, что пан должен быть где-то поблизости. — у и л у и л окликнула она. Он услыхал ее... и обернулся с ножом наготове. Глаза у него горели. Но едва он открыл рот, как захлебнулся воздухом, пошатнулся и схватился за горло. И она поняла, что с ним происходит то же самое. «Пан! Пан!» — закричала она, поднявшись на цыпочки и озирая все кругом. у в ы л согнулся в три погибели, стараясь подавить тошноту. Спустя несколько мгновений гнетущее чувство прошло. Точно их д е й м о н а м удалось сбежать. Но дети по-прежнему не знали, где их найти. А на равнине по-прежнему раздавались пальба, чьи-то возгласы, крики боли и ужаса, п р и г л у ш е н н а е я к я к я к скальных мар, описывающих круги у них над головой. Почти ежесекундный свист и щелк стрел. А потом, ко всему этому, добавился еще и новый звук. Шум окрепшего ветра. Сначала Лира почувствовала этот ветер щеками. Потом увидела, как клонится трава. А потом услышала, как шелестят кусты боярышника. Небеса вверху набухли грозой. и с туч Ушли все остатки белизны, и теперь там перекатывалось что-то сернисто-желтое, синезеленое, дымчато-серое, м а с л я н и с т о ч ё р н о е тошнотворное вихрящаяся масса в ц е л ы й к и л о м е т р высотой и шириной в горизонт. Позади все еще сияло солнце, так что каждая рощица — И каждое отдельное дерево на равнине вырисовывались до более ярко и четко. Крохотные, хрупкие творения, бросающие тьме вызов каждым своим листочком, прутиком, плодом и цветком. И на фоне этой картины брели двое, уже почти переставшие быть детьми. Теперь они различали призраков довольно хорошо. Ветер х л е с т а л у в ы л а по глазам и швырял л и р и в лицо ее собственные волосы. Казалось, он должен был унести призраков прочь, но они по-прежнему опускались с небес на землю, словно ничего не замечая. Рука об руку, мальчик с девочкой пробирались между убитых и раненых. Лира звала своего Дэймона. у в ы л Настороженно озирался в поисках своего. Небо уже полосовали молнии, а потом в их барабанные перепонки ударил первый раскат грома. Точно кто-то изо всех сил шарахнул топором. Лира закрыла уши ладонями, а Уилл споткнулся, словно его толкнули в спину. Они прижались друг к другу, Подняли глаза и увидели зрелище, которого не в и д е л еще никто ни в одном из миллионов миров. С востока, где над крепостью остался последний клочок чистого неба, прямо в сторону надвигающейся бури летели ведьмы. Клан Руты Скади, Рейны Мити и еще с полдюжины других. и у каждой в руках было по пылающему факелу из ветки желтой сосны, смазанной битумом. Те, кто был на земле, услышали треск и рев. Это воспламенялись высоко вверху летучие углеводороды. Там, в поднебесе, ь еще оставались несколько призраков, и случайно налетевшие на них ведьмы вскрикивали и падали на землю живыми факелами. Однако большинство полупрозрачных существ к тому моменту уже достигло земли, и поток ведьм, точно огненная река, лился в самое сердце бури. Навстречу ведьмам, из-за окутанной облаками горы, поднялся отряд ангелов, вооруженных пиками и мечами. Ветер дул им в спину, и они неслись вперед быстрее пущенных из лука стрел, Но это не испугало противника. Первые ведьмы взмыли еще выше и ринулись оттуда в ряды ангелов, разя горящими факелами налево и направо. У ангелов вспыхивали крылья, и они, охваченные огнем, с криками летели вниз. А потом с неба упали первые крупные капли дождя. Если тот, кто повелевал грозовыми тучами, Рассчитывал погасить ведьминские факелы. Его ждало разочарование. Сосновые ветки с битумом упрямо горели, шипя и отплевываясь тем с и л ь н е е чем больше их заливало. Дождевые капли шлепались о з и м точно маленькие снаряды, поднимая фонтанчики брызг. Не прошло и минуты, как Лира с в ы л о м промокли до костей. Их трясло от холода. а дождь сёк им головы и руки точно острыми камешками. Но, спотыкаясь, они по-прежнему шли вперёд, вытирая воду с глаз и крича в о б щ е й сумятицы «Пан! Пан!» Гром над ними гремел, почти не смолкая. Там наверху что-то бухало, рвалось и трещало, точно сами атомы расщеплялись на части. И среди всего этого грохота и ужаса бежали Уил с Лирой. И Лира отчаянно звала: "Пан! Пантелемон, отзовись! Отзовись!" А Уил просто кричал без слов. Он знал, кого лишился, но не знал имени. И всюду их сопровождали два голив спайна. Они предупреждали, в какую сторону посмотреть. и куда свернуть, чтобы не наткнуться на призраков, которых дети видели еще не совсем отчетливо. Но Лире пришлось нести Салмакию в руках, потому что у дамы уже почти не оставалось сил, и она не могла удержаться у девочки на плече. Тиалис, внимательно озирал небеса, ища своих соплеменников и издавая призывный клич всякий раз, когда над ними мелькало что-нибудь небольшое и яркое. Но его голос заметно ослаб. И кроме того, другие г о л и в с п а й н ы искали взглядом цвета их кланов, ярко-синий и красно-желтый. Но эти краски давно уже потускнели, а сверкавшие ими тела покоились в стране м ё р т в ы х А потом в небе возникло движение, в отличие от всех прочих, Поглядев вверх и прикрыв глаза от холодных дождевых струй, дети заметили летательный аппарат, не похожий ни на один из тех, что они видели прежде. Темный, неуклюжий, шестиногий абсолютно бесшумный. Он летел от крепости очень низко, проскользнул над ними на высоте небольшого дома и понесся дальше навстречу бури. Но у них не было времени удивляться, поскольку очередной мучительный приступ тошноты подсказал Лире, что пан снова в опасности. А затем и Уилл почувствовал то же самое. Но они слепо брели дальше по грязи и лужам среди раненых людей и сражающихся духов, спотыкаясь и борясь с тошнотой, обессилевшие беспомощные «Испуганные».